и с помощью доктора дотащил до Кабриолета. По-прежнему не было никаких признаков приближения боя. «В Париж! В Париж!» — кричала толпа. Больше нельзя было ждать. Ничего не оставалось делать. Всем нам пришлось след за мадам Невиль выйти из дома. Как только мы появились, поднялся крик. Я крепко держала дофина за руку. Я слишком сильно боялась за него, чтобы бояться за себя. Это опять пришло. Я слишком хорошо знала это. Я никогда этого не забуду. Это унизительная поездка. На этот раз еще более долгая. Не просто из Версаля в Париж, а из Варена в Париж. Переезд в Париж продолжался три дня, Когда мы ехали туда из Версаля, я думала, что достигла пика унижений, ужаса, неудобств, страданий. Но мне предстояло узнать, что это было еще не самое худшее. Стояла сильная жара. Мы не могли помыться или сменить одежду. На всем протяжении нашего пути вокруг нас были эти орущие дикари. Я не могу назвать их людьми. Казалось, что всякое подобие человеческой доброты, Гордость покинула их. Они бросали нам в лицо оскорбление. И главным образом мне. И я была козлом отпущения. К чему уже успела привыкнуть? Далой Антуанету! далой Антуанету! Антуанету на фонарь!» Пронзительно кричали они. Ну что ж, очень хорошо, думала я. Только скорее, скорее. Скорее я буду счастлива пойти на это, чем переносить жизнь при таких обстоятельствах. Только позвольте моим детям свободно уехать. Пусть они живут жизнью обычных дворян. И позвольте мне умереть, если это именно то, чего вы хотите. Охранять нас представили двух человек из Национальной Ассамблеи – Петиона и Барнава. Полагаю, это были неплохие люди. Теперь я точно знаю, что они действительно были такими. Была большая разница между Чернию и теми людьми, которые верили, что революция должна произойти ради блага Франции. Еще кредо выражалось в словах свобода, равенство, братство. Они были готовы выторговать эти права за столом переговоров, и Луи был бы счастлив дать им то, чего они желали. Такие люди, как эти, были очень далеки от тех животных, которые там, снаружи, выкрикивали в наш адрес непристойность, которые требовали наши головы и другие части наших тел, которые жаждали крови, которые смеялись демонической радостью при мысли о том, что прольют ее эту кровь. О да, это были совсем другие люди. Они говорили с нами, как они полагали, благоразумно. Они говорили нам, что мы всего лишь обычные люди и не заслуживаем привилегий только потому, что с рождения принадлежали не к тому общественному слою, что они. Король слушал их серьезно и был склонен согласиться с ними. А они говорили о революции, о том, чего они желали от жизни и о неравенстве этой жизни. Было бы неразумно предполагать, что народ будет бесконечно жить в нужде, в то время как определенный общественный слой будет тратить на одно платье такую сумму, которая обеспечила бы целой семье питание на год. Дофинов полюбил этих двоих, а не его. На пуговицах их мундиров он прочитал слова «Жить свободными или умереть». «Вы будете жить свободными или умрете?» спросил он их серьезно. И они заверили его, что это так и будет. Я чувствовала, что Элизабет и мадам де Турцель были на пределе, и понимала, что именно я должна удержать их в нормальном состоянии. Мой способ достичь этого заключался в том, что я пыталась изображать надменное безразличие. Это не нравилось толпе, однако внушало им некоторое уважение к нам. Когда нас вынуждали поднимать шторы кареты, то Барнаф и Петен заявляли, что нам лучше сделать это, чтобы не провоцировать мистосто толпы.